Новичок. Гороховая, улица 59, набережная Фонтанки, 81, дом Евментьева. «Но я только один способ знаю», — Выпятив толстую нижнюю губу, сказал Эдик Кротов по прозвищу Крот своему новому приятелю Коле Фомину по кличке Муром. Этимология обоих прозвищ была совершенно прозрачна. У Эдика она происходила от весьма распространенной фамилии, а у Коли обозначало местность, из которой он заявился в Питер и где обретался все годы своей недолгой 18-летней жизни. «Если ты хочешь ее вернуть, — деловито разглагольствовал Крот, — тогда... «Я хочу ее найти, — поправил Муром. Он угрюмо смотрел перед собой, сунув руки в карманы, джинсов и побрякивая мелочью. «Я только один способ знаю, — повторил Крот, пожимая плечами. «Те люди рано или поздно сходятся в центре мироздания». Муром откинул рукой уже начавшие слегка лосниться патлы, стянутые на лбу пестрым хайратником, и вопросительно уставился на крота. «И где это?» — насмешливо спросил он. «Точку покажешь?» «А то!» — ответил крот. «Потусуешься там среди наших, система знает всех, пойдем». Они свернули с Гороховой улицы во двор какого-то дома, прошли через бывший сквер старинной усадьбы, вошли в дверь со стороны заднего фасада, и тут Муром, словно Алиса в стране чудес, почувствовал, что оказался в странном месте. Диковинная архитектура поражала нелогичностью. Как будто старый питерский дом в целях маскировки, что ли, возвели над совсем древним храмом с куполом на шести колоннах. В обе стороны от двери по кругу вдоль стен взбегала вверх чугунная лестница, разветвляясь и вправо и влево. Все стены вдоль лестницы и сами колонны были исписаны и изрисованы самодеятельными художниками в кривь и в кость, но это только придавало значительности удивительному сооружению. Столько людей приложили здесь свою руку, что уже без слов было понятно, место культовое, подобное пещерам первобытных людей с магическими петроглифами. Возможно, и без жертвоприношений не обошлось. Площадка по центру лестницы возвышалась от первой ступени, несомненно, годилась для проведения каких-нибудь ритуалов. «Ротонда! Центр мироздания!» — сказал Крот, и с горделивой улыбкой повернулся, чтобы оценить реакцию приятеля. «Эй, братья, забить есть?» — окликнул обоих какой-то тощий паренек в драных джинсах, сжавшийся к стене возле батареи. — Извини, брат, пусто. — Адринч? — На! — крот отдал пареньку, недопитую бутылку пива, которую держал в руке. — Приход! — обрадовался парень. Вскочил, выхватил бутылку, быстрыми жадными глотками опустошил ее, рыгнул и деловито спросил. — А что пришли-то? — Он. Вот ему надо. — Герло одно ищет, — пояснил Крот. Парень нагнулся, катнул пустую бутылку в темный угол подъезда и подошел знакомиться. Протянул руку дощечкой вперед. Сперва к Кроту, потом Мурому. — Привет! Я Весло. — Так что за Герла? — Марина. Говорила с обуховской обороны. Такая, на джинсовке стрекоза нарисована, ручкой, на спине. — Рыже. Кто? — Дед кто? засмеялся Весло. — Герла, конечно, — Муром помотал головой. — Не, черненькая. — Не видал, извини, брат. Весло, улыбаясь, отошел в сторону, туда, где бренчали на гитаре трое каких-то подростков. На его место с верхней площадки лестницы спустилась лохматая, длинноносая девица. Уселась на нижней ступеньке и окликнула Мурома. — Эй, пионер, а зачем тебе это герла? Вписк твоя? Ну, вписаться, что ли, некуда? Муром пожал плечами. — Да нет, я так. Но ну, не объяснять же этой длинноносой, что Марина с Абуховской обороны первая в жизни Кольки Фомина Герла, из-за которой он вдруг понял, зачем эти девчонки вообще на свете появляются. — Может, завернутый, — засмеялась девица. — А где ты ее видел-то? — У Фаины, — ответил за приятеля Крот. — Но там она уже три дня не появляется. — Да какая разница? Система знает всех. — Система, конечно, — усмехнулась длинноносая. — Но я не знаю. Кстати, привет, я Линда. Она лениво встала, развинченной походкой подошла к батарее и, пошарив за ней, вынула из заначки припрятанную кем-то мятую пачку БТ. Внутри обнаружились пять сигарет. Тяжело вздохнув, девица сунула одну сигарету в рот, другую — за ухо, и с пачкой вернулась к ребятам, щелкая зажигалкой. Весло, допивший пиво, у Мурома вернулся и сел рядом с длинноносой Линдой и потеснившимися кротом на ступеньку, честно разделив куриво, засмолили все четверо, прищуриваясь от едкого дыма. — Если хочешь здесь кого-то найти, — сказала длинноносая Линда, — нужно написать желание на стене. — А, еще хороший способ, — добавил Весло, глубоко затягиваясь. «Переночевать здесь. После полуночи явится дьявол, скажешь ему свое желание, он все исполнит». «Почему?» — вытаращился Муром. «Не может быть, чтобы они все это серьезно мелькнуло у него в голове. Или они психи больше, чем я, или просто подкалывают». «Почему этот дьявол будет исполнять мое желание?» «А почему он сюда явится в полночь, ты узнать не хочешь?» — ответил вопросом на вопрос Весло. Он ухмылялся, глядя на заяжьего провинциала. — Ну и почему? — озадаченно спросил Муром. — Потому, — сказал Весло, — потому что здесь центр мироздания, и ты в нем. Смотри сюда, вот! — он ткнул рукой в кованные узоры чугунных перил. — Что видишь? — Что? Звездочку — Звездочку, — ответил Муром. Весло заржал. — В глазах у тебя звездочки! — Октябрята, веселые ребята! — бормотнула Линда, затягиваясь. Она держала сигарету в кулачке по-солдатски. — Это тебе не звездочки, а символ рогатого Бафомета, врубаешься. — Бафомет — одно из имен дьявола, — пояснила Винда. — Этот дом, ходят слухи, строили когда-то специально для масонской секты. — Ложа Бафомета, ему розенкрейцеры поклонялись. — А, — сказал Муром и оглянулся на крота. Крот пожал плечами, мол, а чё, нормально, система знает все. Распрашивать, кто такие розенкрейцеры, муром не стал. Новичка встретили внизу. Человек в маске и в глухом плаще до пят попросил повернуться, завязал вновь прибывшему глаза черным шелком и повел вверх по ступеням невидимой бесконечной лестницы. Шли так долго, что у новенького с непривычки закружилась голова, вероятно, отсутствие ориентира взбило с толку аппарат равновесия в мозгу, Потом были переходы то вправо, то влево. Кто-то шептал из-за спины вопросы, на которые приходилось отвечать в точности так, как учил куратор. Потом лестница пошла вниз. Наконец спертый воздух и запах свечной гари подсказали, что место действия уже близко. Все было именно так, как и описывал куратор. «Когда вам снимут повязку, и вы увидите братьев, не вздумайте засмеяться или хотя бы улыбнуться». И ни в коем случае никому из тех, кого вы, скорее всего, узнаете, нельзя дать понять, что их лица вам известны. Это не принято и будет расценено как неуважение к обществу. Однако непременно запомните лица всех братьев, это пригодится вам для вашей карьеры. Постарайтесь запомнить каждого. Когда повязку сняли, у новичка закружилась голова, и он с трудом устоял на ногах, оглядываясь вокруг. Посреди просторного зала, тонущего в темноте, возвышался канделябр с шестью черными свечами на подставке. Пламя трепеща освещало низкий подвальный свод и напряженные лица тех, кто стоял вокруг. Магистр провел ритуал инициации максимально скоро, по самому упрощенному способу. Все затянутые старинные церемониалы в ложе новых времен были выхолощены и не исполнялись. Братья манкировали помпезными традициями ради эффективности дела. Не было символов ни молотка, ни циркуля, ни камней, ни фартука каменщика. Не было чаши с кровью. Сразу после заключительной формулы одобрения нового брата магистр откинул черный капюшон плаща и объявил к обсуждению готовый план действий. — Я пришел к выводу, что убийство этого лица есть наша первейшая необходимость. Иного способа я не вижу. Названное имя весьма знатного и высокостоявшего в обществе человека новичка шокировало, и не только его, кто-то из братьев рядом с ним охнул, магистр обвел глазами лица всех, огоньки свечей, прыгая от человеческого дыхания из сквозняков, будто насмешничали над серьезностью собравшихся. И рисовали карикатуры, причудливо выпячивая губы, непомерно удлиняя носы, вычеркивая тенью несуществующие усы на лицах братьев. Аристократы самого высокого рода и положения, знатные и богатые, опора трона, государственные чиновники, все молчали. Неожиданно шевельнулся один из тех, кого новенький не узнал. Небольшого роста, щуплый и лосоватый, он вдруг нервически дернул щекой и сказал, волнуясь, — Но почему мы решаем эти вопросы здесь и тайком, господа? Мне совершенно не нравится данное положение. В конце концов, мы говорим о пользе Отечества. Большинство братьев — люди, облеченные властью. Разве нет у нас возможности повлиять на события законным способом? — Мне вообще не нравится сама постановка вопроса, — угрюмо уставив в пол, произнес высокий человек с военной выправкой. — Один из тех, кто был знаком новичку. Все эти разговоры об убийстве, затевать такую махинацию против священной царской особы не слишком ли?» Тонкий изящного вида юноша лениво проронил. «А где еще вы хотите решать подобные вопросы? Если говорить о Российской империи, так я предпочитаю всем напыщенным столпам Отечества наше общество. Именно здесь находятся люди наиболее ответственные». И вооруженный истинным знанием, неужели это непонятно? Юноша брезгливо оттопырил губу и с ненавистью посмотрел на своего оппонента. После этих слов обсуждение как-то само собой перескочило с принципиальных вопросов на детали. Для исполнения почетной миссии назначили людей, распределили роли, двое братьев выразили сомнения в своей годности и к предстоящему делу. Это вызвало гнев и неодобрение со стороны магистра. Споры между братьями старик прокомментировал, сердито сдвинув брови. «Я удивлен малодушием некоторых из вас, господа. Кому же и решать, как не нам? Хотите вы этого или нет, но именно на нас лежит самая большая ответственность. Почему? Потому что здесь и только здесь центр мироздания». Я не вижу причин сомневаться в нашем решении. Мы совершим благодеяние, за которое не только Россия, но и весь свет вознесет нас. Это не убийство, а жертва. Мне отмщение и аз воздам. Он сказал это громко воздев руки к низкому своду, и со всех концов ему откликнулось эхо. Собрание было распущено. Все потянулись к выходу. Одного из братьев, магистр, задержал Вы человек надежный. Найдите способ этого убрать. Удерживая надежного человека за локоть, он едва заметно подмигнул ему, указав глазами на лосоватого коротышку, который так нервно возражал против убийства, и добавил Возьмите в дело новичкам, будет ему крещение. В крайнем же случае не стеснять, им можно пожертвовать. Тариф взглянул в глаза своему собеседнику, пламя свечи метнулось, и обоим показалось, что в глазах того, кто стоял напротив, вспыхнул огонь. Колько Фомин не воспринял всерьез местных. но подумал, что, наверное, стоит и правда потусовать в этом странном месте. Если весь пипловый народ Питера обретает здесь, может, и Марина придет. Торопиться с тех пор, как он забросил ПТУ в родном Мураме. Ему было некуда. Размышляя о своих делах, он устроился возле теплой батареи, привалился спиной к стене, закинул вверх голову и неприметно для самого себя задремал. Во сне продрог, но проснулся внезапно от того, что запищали электронные часы на руке. Взъерошенный, заспанный муром подскочил, ударился локтем, а батарею взглянул на циферблат. Часы показывали двенадцать авто Муром удивился, ему помнилось, что таймер он не выставлял. Нажав кнопку, отключил противное пищание электроники. С трудом вспомнив, где находится, огляделся вокруг. Только что ему снился дом и школьный приятель, утонувший два года назад по пьяни в деревенском пруду. Руки и ноги Мурова затекли, занемели. Он встал, походил, разминаясь у лестницы. Всего две лампочки, этажом выше, светились в сумраке подъезда. Никого из тусовки на месте не было, ни единой души. И вдруг... — Эй, новичок! — услышал он сверху чей-то шепот. Звук доносился со второго этажа. Муром подошел к перилам и, задрав голову, глянул наверх. Кто-то стоял на верхней площадке и маячил рукой, подзывая его. — Иди сюда, поднимайся! — лицо и фигуру зовущего скрывала тень. Муром занес ногу над ступенькой, шагнул раз, другой. «Поднимайся тихо, никто не должен знать, что мы здесь». Муром опять глянул вверх. Ему почудилось, что какой-то старик в черном длинном плаще до пят улыбается сверху. Муром поднялся на второй этаж, но черный старик взобрался выше и продолжал звать его сверху. «Давай, иди сюда!» Здесь центр мироздания. Муром побежал вверх по лестнице, как будто убегал от него. Она не кончалась, она двигалась и кружилась, и у бегущего Мурома перед глазами все поплыло. Тогда он остановился и, подняв голову, закрыл их. А когда открыл, вверху раскрылся купол ротонды. Купол шестиколонного храма неизвестных богов треснул. Обрушив на голову несчастного Мурома, Все звездное небо. «Теперь ты — центр мироздания», — услышал Муром. Что-то легонько ткнуло его в лоб, и он повалился вниз. Вместе с ним, вспыхивая, шипя и плюясь огнем, падали и гасли звезды. Под утро явился крот. По доброте душевной он притащил для новичка пару бутербродов, пачку явы и бутылку газировки, но Муром исчез. У батареи валялся пустой шприц и кем-то выпотрошенный его ксивник. Остались надписи черным фломастером на стене «Муром плюс Марина равно Питер 1992» и еще «Я был в центре мироздания» «Муром», а потом и надписи закрасили.